Глава вторая. В штабе присутствовало напряжение, усиленное запахом кофе и сигарет. Телефонные динамики смолкали совсем ненадолго. Постоянные доклады, проверки, запросы и так по кругу. Однако не это было сейчас самым интересным. Главные действия развернулись рядом с картой. Там шел не просто поединок, а настоящий бой двух главных штурманских умов. «Угол сноса расчетный, два градуса», — рассчитал на линейке НЛ-10 Кеша, сделав пометку в наколенном планшете, разложенном на карте. «Угол сноса три градуса, лучше считай», — поправил его Алексей Логойко. «Ой, вот и нахрена такая точность, а?» — возмутился Иннокентий. «Знаешь что, а вот зачем ты именно так решил палку кинуть?» — ответил ему штурман-испытатель, намекая на спрямление маршрута при выходе в район цели. Ну и так продолжалось уже минут двадцать. Даже генерал Борисов не лез в эту битву хамских отродей, как называл штурманов император Петр Первый. «Они это... не убьют друг друга», — шепнул мне Занин, который широко зевал, наблюдая за нашими товарищами. «Хм, «Не должны вроде», — ответил я, заметив на себе задумчивый взгляд генерала, и после моих слов вновь поднялся градус напряжения. «Да так никто не летает! Смотри, здесь граница, тут озеро, там вообще сопки!» Усомнился Логойко в правильной прокладке маршрута. «Да мы у себя всегда так летали!» – ответил ему Кеша. «Где?» – выпрямился Алексей, уперев руки в бока. «Где, где? В Афгане где?» Иван Васильевич в очередной раз достал сигарету и прошелся перед нами с напряженным лицом. «Они точно не убьют друг друга?» – еще раз шепнул Василий Занин. «Ну, теперь не уверен». «Хорошо, что они в разных вертолетах летают», — ответил я. Ко мне подошел начальник сирийской военной разведки «Дуба». И даже с его профессиональной выдержкой и терпением устал смотреть на столь тщательную прокладку маршрута. «Александр, я, может, что-то не понимаю в авиации, но у вас так всегда», — указал он на стол с карты, где Кеша показывал навигационную линейку Алексею Лагойка. «Господин Дуба, только когда дело касается столь сложного полета», сказал я и попробовал объяснить Али, в чем сложность. «В данных полетах на высотах выше 100 метров затруднено визуальное определение высоты полета. Раз уж мы выполняем полет на предельно малой высоте, то нужно и более плавно управлять вертолетом. Поэтому знать искусственные и естественные препятствия по маршруту полета жизненно необходимо. Вот и готовимся тщательно», ответил я. «А вы много летали в очках ночного видения?» – спросила Али Дуба. «Даже не знаю, как ему и ответить. В прошлой жизни у меня опыт использования енотов, как шутку называли очки, был солидный. Это уже стало обыденным делом для каждого летчика армейской авиации. В новой жизни удалось выполнить только несколько полетов. Айкеш и вовсе летал только один раз, но ему не понравилось. Сказал, что все слишком зеленое». «Они еще пока в стадии войсковых испытаний, но вы не волнуйтесь, мы все проверили, они работают», ответил Занин. «Я-то не волнуюсь, молодые люди, вам в них лететь», улыбнулся начальник сирийской военной разведки и подошел к генералу Борисову. В штаб зашел старший инженер испытательной бригады и принес те самые очки ночного видения. «Это были уже не те громадины, в которых мне посчастливилось полетать в этой жизни». «О, а вы где такие взяли?» — спросил я. «Это новое. им еще название даже не придумали. Пока используем обозначение ПНВ-84В. Некоторые просто зовут Вашечка». «Прибор ночного видения 84-го года вертолетный», — уточнил я. Инженер пожал плечами. «Ну, вроде так». Я еще раз посмотрел на прибор. «Он весьма легкий и выглядит, как небольшой бинокль». ПНВ-84В уже намного ближе к тем самым очкам Гео-ОНВ-1, которые были у меня в прошлом. «Саныч, ты только никому не говори, ладно? Их просто у американцев срисовали. В КБ принесли образец и сказали скопировать», — шепнул мне инженер. Ну, «Почему бы и нет? Я не против». «Сколько по количеству этих вышечек?» «У нас 12 комплектов, рабочих только 7. Остальные то помятые, то не включаются. Короче, вот так, мужики» сказал инженер. Я посмотрел очки и передал их Занину. «В них глаза болеть будут, Саныч. Я первый раз летал, потом полчаса не мог проморгаться после полета, а Евич, ой, чтоб ему провалиться, и вовсе чуть в землю не вошел, когда в полете их снял перед посадкой. Чуть не ослеп», проговорил Василий. «Вот жаль, что так не случилось», махнул рукой инженер и вышел на улицу. Когда вспомнили проевича, я подумал о тех пилотах «Апачи», которых должен был подобрать экипаж ПСО. Информации о прибытии колонны на место не было, как и новостей из самого аэродрома в Подполковник Зуев, который собирал эти данные, был на телефонах, одновременно мог быть сразу и на трех. «Связи нет, информация была только от 18.00. Их обошли с трех сторон и теперь накрывают артиллерией», доложил генералу Борисову один из офицеров. «Сирийцы, что говорят, они могут нанести удар, поддержать наших ребят?» спросил Иван Васильевич. «Товарищ генерал, там же сирийские бойцы в основном», вклинился в разговор Зуев. «Я их от наших советских десантников не отделяю, товарищ подполковник». А я вас понял. Похоже, что им сейчас не до разработки операций». Борисов повернулся к Али Дуба. «Не вовремя, конечно, ваши смежники начали работать», тихо сказал Иван Васильевич. «А могло быть хуже генерал», — ответил Дуба. Пока еще Кеша и Алексей Логойко прокладывали маршрут, дойдя уже хотя бы до бывшей буферной зоны голландских высот, я подошел к генералу с вопросом о пленных летчиках. «Иван Васильевич, разрешите узнать, что с теми летчиками Апачи, что поисково-спасательный экипаж поднял?» Борисов не ответил, но передал слово Али Дуба. «А с ними и работают. Один из них очень даже смелый и постоянно говорит, что мы его незаконно удерживаем. Еще один прикинулся глухонемым, но язык жестов ему незнаком. А третий, самый интересный, требует американского посла. «О вы что?» «Как у классика. Мы ему сделали предложение, от которого невозможно отказаться. Вот он и оказался самый сговорчивый». «Интересно было бы встретиться лицом к лицу с противником. А еще больше хотелось бы врезать по морде тому, кто расстрелял наших парней из пушки, того самого пилота и оператора шестьдесят AH 64 с нанесенной змеей на фюзеляже». Прошло пару минут, и маршрут был определен. «Я уж думал, ваши командиры вертолетов сами полетят», — насупился Борисов, подойдя к карте. Маршрут наши штурманы проложили самый что ни на есть завиральный. Докладывать начал логойка, предварительно прокашлившись. «Взлет. Высота 50 метров. Прямая до первого поворотного пункта 30 метров. Далее снижаемся, насколько возможно. Лучше до 10 метров. Курс 264 градуса». «Курс 266 градусов», — шепнул ему Кеша. «Вот и на хрена такая точность, а?» — возмутился Алексей. Борисов стукнул кулаком по столу. Я, Занин и Али Дуба с трудом сдерживали смех. «Ну вы меня уже достали, товарищи штурманы. Или вы сейчас мне рожаете сами маршрут безболезненно, или я вас простимулирую, Ну уже больно». «Так точно», — хором сказали Кеша и Алексей. Самым опасным местом была точка, где нужно будет пройти по самой границе с Иорданией. Вспоминая наш утренний вылет, там как раз проходит длинные ущелье. Затем ныряем к озеру, прикрываясь берегом. Выход на боевой курс рассчитываем с траверза населенного пункта Кинерет. «Будем атаковать свесенье на максимальной дальности», — сказал я. «Можно и... А в смысле?» — удивился Логойко. Кеша сощурился, а Занин даже не удивился такому решению. «Свесенье?» «Точность выше и труднее нас обнаружить локатором. Или я не прав, Василий?» – повернулся я к Занину. «Ну, в очках от первого же взрыва будет слепить. Так что надо бить наверняка. Поддерживаю». Лагойка и Кеша переглянулись. «Тогда надо кое-что поменять в маршруте. Сейчас мы рассчитаем». Борисов и Дуба были в шоке. На их лицах не было желания терпеть еще несколько минут штурманских расчетов двух светил навигаций. К счастью, парни справились быстро и слегка подправили маршрут. Теперь к Тибериадскому озеру подходить было не нужно. Борисов утвердил маршрут. Надо было видеть, с каким желанием он это сделал. «Так, теперь главное. Колонна к аэродрому не пришла. Ночь нашим ребятам придется отбиваться от атак противника», начал говорить Иван Васильевич. «Мне несложно представить, что там сейчас происходит. Если еще нет связей, то с каждым часом мысли о гибели десанта будут лезть в голову чаще». «Уничтожить РЛС нужно обязательно. Без этого мы не сможем оказать с воздуха поддержку десанту в Рошпина. Так что задача важнейшая». «Время вылета», — повернулся Борисов к Зуеву. «Ударная группа взлетает в 4.27, прикрытие в 4.20, время удара рассчитано на 4.40», ответил наш подполковник. «Похоже, что Борисов спланировал операцию без сирийцев. Хм. Куда вообще исчез их главком ВВС? Да и рафика не видно». «Так, время вашего удара не позднее 4.25, иначе все сорвется», сказал Иван Васильевич. Наше совещание закончилось, и мы убыли в свою палатку. На улице уже было темно, а сам полевой аэродром погрузился в непроглядную тьму. Ни одного горящего фонаря, лампы или фары. Хорошо, что у каждого летчика есть с собой фонарик. «О, мой еще работает!» – включил я свой жучок, который был с механизмом динамо-машины. «Прекрасный, долговечный вариант фонарика. И светит, и кисть тренирует, как испандер. Следом за мной путь себе осветил Занин и Логойко. А вот мой друг, соратник и просто хороший парень Кеша, стал заложником своей ауры. «Ой, да блин! У меня в нем батареек нет!» сказал Петров, тряся налобным фонариком. «Иди сюда, шахтер!» ответил я и подождал Кешу, чтобы он мог идти рядом. Рядом с палаткой сидел человек. Только подойдя ближе, я его осветил. Это был наш старый знакомый Виталий Казанов. «Темная ночь, верно?» – спросил он, вставая с ящика и здороваясь со мной. «А, хоть глаз выколи. Не могу сказать, что рад вас видеть, но и не расстроен от этого факта», – ответил я. Виталий посмеялся и попросил всех оставить нас для разговора. Ребята ушли в палатку, а мы с Казановым присели на ящик. Только сейчас я рассмотрел, что Виталий был в нагруднике китайского образца и сирийской полевой форме без погон. Левое предплечье было перевязано, а через бинты слегка проступила кровь. «О, где поцарапались?» – спросил я. «А, э, с велосипеда упал», – ответил Виталий, доставая сигарету. «Я долго вас не задержу. Вам надо отдохнуть. Но вы должны кое-что знать. Слушаю вас». «Его взяли. Он у сирийцев», – сказал Казанов. На ум пришло только одно имя. «Евич». «Он самый». «Я здесь, чтобы решить по нему вопрос. Так что считайте, что половину дела мы с вами сделали. И, как мне доложили наши садыки, Евич был пилотом вертолета со змеей на борту». Я ничего не ответил Казанову. Мною владели эмоцией – гнев, злость, обида. «В жизни могу людям простить многие ошибки, но предательства – нет. Смысла вершить мне правосудие собственноручно и подставляться не имеет смысла». Евича с большей долей вероятности казнят. Жалко ли мне его? Ха, нет, ни капли. У меня все, Александр. Берегите себя, сказал Казанов и ушел в темноту. Я вошел в палатку, где уже стоял мощный запах тяжелого пота и храп кеши. Ему вторил логойко, а Занин еще не спал. — Саныч, что хотели-то от тебя? — Удачи пожелать и спокойной ночи. Василий хмыкнул и повернулся на бок. Я сейчас подумал, как там наши парни на аэродроме. Они вот так не поспят. Я снял кроссовки и прилег на скрипучую кровать. Сейчас там парням не до сна. Давай сделаем так, чтобы они хотя бы следующую ночь поспали. Я подсветил часы. Нам оставалось дремать не больше трех часов. «Проснувшись, мы быстро экипировались и пошли к вертолетам. По пути нам сказал старший инженер, что нужно обязательно зайти на медосмотр. Даже в полевых условиях, но доктор присутствует рядом с нами». Медпункт, как это неудивительно, развернули в одной из палаток рядом с СКП-9. Пришлось прогуляться и туда. Рядом с палаткой громко работал генератор, давая электричество в медпункт и на рабочее место руководителя полетами на площадке». Разрешите, – громко сказал я, войдя в медпункт, и сразу замолчал. На столе горела небольшая лампа, а рядом на железной кровати спала девушка. Она сжалась от холода, но от моего голоса не проснулась. Куртка, которой она укрывалась, съехала в бок. Саныч, ты? тихо, – шикнул я на кешу, ворвавшегося в палатку. И Накенти, увидев спящую девушку, решил ретироваться посредством исчезновения. Еще бы, спящим медиком была. Тося. Я аккуратно подошел к ней и укрыл курткой. На столе был раскрыт журнал предполетного медосмотра, а рядом лежал аккуратно сложенный стетоскоп с тонометром. Антонина Белецкая приятно улыбалась во сне, но так и не проснулась от моего шороха. Однако медосмотр нужно провести. Я быстро сел и записал всех в журнал, проставив давление и температуру. Ну что ж, теперь законность соблюдена, пускай и не совсем законно. Выйди из палатки, я указал всем идти к вертолетам. «Саныч, а ты уверен, что мы прошли медосмотр? Признавайся, блат вам воспользовался», — улыбнулся Занин. «Конечно. За каждого пришлось по поцелую отдать. Так что медосмотр мы прошли. Сам видел запись в журнале». Быстро осмотрев вертолет, я занял место в кабине. Шлем пришлось поменять, поскольку на моем не было крепления под прибор ПНВ-84В. Я в очередной раз убедился, что это реальная копия американского прибора ночного видения третьего поколения AN-AVS-6, а сейчас они, видимо, появились раньше. Такой прибор ночного видения будут использовать вертолетчики во время бури в пустыне, если эта операция, конечно, состоится. Снаружи остекление кабины еще раз протерли техники, чтобы нам ничего не мешало обзору. В назначенное время приступили к запуску. Двигатели запустились, пора было и проверить работу прибора ночного видения. «Саныч, я готов. Кабину подготовил? А сейчас, минуту». Кеша перевел в кабине освещение на режим полета в очках, а все бортовые аэронавигационные огни выключил, чтобы не было дополнительных бликов. Я включил очки и опустил окуляры. Тут же мир стал зеленым. Хорошо просматривалось летное поле и соседние вертолеты. Под цвет приборов, пультов и дисплеев немного прибрал, чтобы не мешали осмотру закабинного пространства. «Опасную высоту на 10 метров», — сказал я Кешу, установив задатчик на радиовысотомерие. «Понял. Теперь я готов», — ответил мне Петров. «Второй готов», — сказал в эфир Занин. «Я включил один строевой огонь, чтобы он мог меня наблюдать. После пролета буферной зоны придется его выключить». Взглянул на часы. Минутная стрелка подходила к расчетному времени взлета. «Еще 15 секунд...» «Пошли!» Дал я команду Василию и оторвал вертолет от асфальта. Висеть долго не стали и сразу перешли в разгон скорости. Ночь сегодня не лунная, что очень хорошо для использования прибора ночного видения. Иначе бы сложно было обнаружить объекты и вести визуальный контроль за высотой. «Подходим к первому поворотному», – проговорил по внутренней связи Иннокентий. «Понял», – ответил я и начал медленно снижаться. Занин летел справа от меня. Я опустил окуляры и посмотрел в его сторону. Держался Василий ровно и не отставал. «Смотрим поочередно в еноты», – сказал я Кеша. «Иначе можно ослепнуть совсем. Нагрузка на зрение в приборе ночного видения серьезная». Мы пересекли границу буферной зоны. Теперь полет предстояло выполнять на режиме радиомолчания. Всю территорию Галаны бывшей буферной зоны прекрасно мониторят израильские специалисты радиоразведки. «Прошли второй поворотный», – доложил Кеша. Стрелки часов неумолимо неслись ко времени ч, когда будет взлетать ударная группа. «Скорость над столь сложным рельефом в очках держать нужно меньшую, чем просто в визуальном полете». «Так, а это что по курсу?» — спросил Кеша, но я успел среагировать. Пролетая над речкой, чуть было не зацепили линии электропередач, еще один маневр, и я ушел от столкновения с мачтой. Такие объекты в очках распознаются на дальности не более двух километров, а столбы — не более полутора километров. «Подходим к точке начала боевого пути», — сказал Кеша. Я опустил окуляры. Цели визуально еще не было видно. Столь крупный объект можно различить с дальности не более 10 километров. «До цели 15. Отворот на курс 264 градуса», — дал команду Кеша. Преодолели небольшое ущелье. «Теперь очертания высоты 354 уже более четко видны в окуляры. Пора готовиться». «Главный включен».